Император Николай I, 1796-1855 годы Дорогу, по которой ехал государь Николай Палыч, загородил своим возом Хохол. Фельдиегель, бывший при государе, и емщик попытались очистить путь, но безуспешно. У Ерма были сломаны засовы, а потому пара дюжих валов, лежавших тоже на мостике впереди воза с отпавшим на землю Ермом, помочь не могли. Государь вышел из коляски, на нем была в накидку шинель, направился к малоросу, который подстругивал ножом запасные засовы для Ерма и закричал хлопотавшим подвинуть воз. «Да отрывайте, лошентрахи, и зараз справим!» Император приблизился к малоросу и спросил, «Что у тебя на вазу?» Малорос окинул взглядом государя, приподнял на голове шапку из черных смушек, надел ее на затылок и, продолжая строгать, отвечал, «Здоров, Буф, ваше благородие! виноград! «Куда ж ты везешь?» «Да до слободы, пане!» «Домой?» «Эни! Продать!» «Что ж, не в город, там теперь много приезжих военных». Все мы, чуялы там, кажут, ще и царь боды однажды нельзя. а Отчего ж нельзя? Малорос опять оглядел, государя, улыбнулся, вздохнул и, примерив засовок ермо, проговорил, казав нельзя, воно ж так нельзя. Да почему скажи, да ни к чему мне не казать, ни вам слухать. Вы, ваш благородие, меня не поможете. А может быть помогу? Малорос покачал головою. «Ни-и-и!» «Мини, пан комиссар, человек сви, дойти не поможет. «Вот как? А попробуй скажи!» Малорос подвинулся ближе к императору и, понизив голос, произнес «Бать, шкода зробелос, пашпорт загубыв!» «Потерял?» — спросил государь. «Эш! Ну, это можно помочь, а как тебя звать?» «Дома, ты казала, не кипор, паны. Император обратился к кому-то из сопровождавших его адъютантов, сказал... «Напишите, что я желаю, дабы потерявшему паспорт малороссиянину Никифору был выдан вместо потерянного такой же безвозмездно». Когда записка была готова, государь подписал внизу «Николай I», затем, обратясь к малороссиянину, сказал «Подойди ко мне, вот тебе записка, в казначействе у меня есть знакомые, родные, отдай ее казначею, и тебе выдадут паспорт». Малороссиянин, проводив глазами уехавшую коляску, снял шапку, перекрестился, положил полученную записку в шапку и, надев ее на подбритую голову, закричал валам «Цабо! Цабо! Цабо! Волы обогнули полукруг налево и, проехав тот же мостик, спустились на большую дорогу и пошли с возом к Чугуеву. Малорос отправился в казначейство. Остановясь на середине лестницы, он произнес Який испаны, ихов по великому шляху, указав, что у ее тут очародичи и дав мне записочку, так подавиться, що воно такая. Чиновник, взглянув мельком на записку и увидев необыкновенную подпись, схватил бумагу и побежал в казначейство. Как уж там и что было, но не прошло и пяти минут, как все служащие вышли посмотреть на малороса, и казначей подал ему паспорт. Молорос, сильно удивленный, взял паспорт и проговорил, «О, это ж навдиво выжил, чтоб за добро мати, создателю, было першка казначей гроши грошек арбованцу отдаешь, то это да, что паспорта нема, ася ехав якийц по великому шляху, дав мне записочку, пашпорт е, что воно таке?» «Да знаешь ли, ты додал тебе записку?» – спросил казначей. «Не, а кто? Император? Як?» — Сам царь, вот уж я дорень-дорень. так вот же вам тей пашпорт возьмите его, лышень назад, ведь мне не треба, выдайте мне ту мою записочку, бо я с тем пашпортом до города, а с тей грамоткой я скрысь свет пройду, и же саму батурину ту Киева. Великим постом в самую распутицу император Николай Павлович ехал в санях в одиночку по Невскому проспекту. Он ехал тихо, потому что снега было мало, а воды, на грязи пропасть. Она стояла целыми лужами, несмотря на то, что множество народу с метлами и лопатами расчищали улицу. Государь заметил, что все, кто шел ему навстречу и снимая шляпу, улыбались. Не забрызгали ли меня грязью? спросил он своего кучера. Кучер обернулся и вид, за царскими санями прицепилась девочка лет десяти в изношенном стареньком платке, мокрая и грязная. Кучер, со смехом, сказал государю, в чем дело. Когда Николай Павлович сам повернулся к девочке, она, неробея, сказала, «Дядюшка, не сердись, видишь, какая мокрота, а я и то вся измокла». Император приказал остановиться, посадил ее рядом с собой и отвечал, «Если я тебе, дядюшка, так следует и тетушку тебе показать. В Зимний дворец!» — приказал он, обратившись к кучеру. Во дворце государь ее сам привел к императрице Александре Федоровне. И сказал, вот тебе еще новая дочка. Государня обласкала бедную девочку и, узнав, что она круглая сирота, поместил ее в дом трудолюбия и положил на ее имя в опекунский совет 600 рублей с сигнациями на приданное.